Глава 7. Прошлое. Твоя душа мой страх. Твой страх моя жизнь. В прошлом серость. Повишевшая тишина заставляет слышать каждый шорох. Сердце взволнованно колотится. Кажется, мгновение это так мало, коротко. Земной шар облочился в осень. В мнимый уют прошлого, в непроглядную коричневую и вязкую дымку костров, согревающих последние слова. В грамостких серых зданиях постепенно угасал свет. Раз за разом тухли окна, оставляя после себя темноту. В этот миг, несмотря на крохотные отблески уходящего солнца, Аня чувствовала смерть. Ощущала дым потухших пожарищ, за которыми скрывались погибшие люди. Бесчисленное количество потерянных жизней. Она помнила стеклянные взгляды, холодные окаменевшие тела. Паника сковывала тело, пронзала своим холодом душу, вынимала её наружу, заставляя Аннет крепче сжимать руку брата. Мерзлота. Онет что есть силы зажмурила глаза, вдыхая запах земли и мокрых листьев. В висках пульсировала кровь, все мышцы сжались в ожидании повторных выстрелов. Её руки тряслись. Казалось, что стоило давным-давно привыкнуть, но жизнь, таящаяся в продрогшем теле, заставляла ощущать непреодолимое волнение. Не поднимай голову, тише. Они же нас увидят, не плачь. Том, прошу тебя, не плачь, Аня говорила почти задыхаясь. Она с трудом успокаивала светловолосого малыша. Его щёки покраснели. Похленький брат смотрел на сестру большими синими глазами. Он хотел к родителям, хотел вернуться в тёплую постель, из которой посреди ночи его вытянула Аня. Он не понимал, что их дома больше нет. На широко раскрасневшемся лице появились первые слёзы, но Том добила сжал губы. Всё хорошо, всё правильно, ты молодец, а теперь поднимайся. Нам нужно добраться до Дернсов. Ты же помнишь свою тётю? Они нам помогут. Помогут. Ани не знала, так ли это. Не знала, живы ли они. Её озябшие руки уже не чувствовали тепла, не ощущали колючих прикосновений шерстяного пальто. Тёмно-сиреневое платье испачкалось в грязи, а наспех накинутый отцовский свитер пропитался влагой. Его коричневые нити стали чёрными и такими же холодными, как последние часы, проведённые на улице. Мгновение Лишь единица времени, которую порой невозможно измерить. Аннет казалось, что секунды, проведенные на земле, длились в вечность. И сейчас, когда она, спотыкаясь, бежала через парк, время будто ускорилось, не оставляя лишней секунды для вдоха. Том еле успевал. «Еще квартал. Один квартал». Угольная серость полностью окутала горизонт. Большой дом с витражными стёклами утопал в прогнившей листве. Окутанный мхом и вьющимися растениями, он вселял надежду. Аннет трясущейся рукой нажала на звонок. Она крепко прижимала к себе брата, стараясь согреть его остатками тепла. Пальцы невольно отдирали потрескавшуюся краску на перилах. Красное, как последний закат, как кровь. Аня передёрнула, и она резко убрала руку. Послышались шаги, щелчок заряженного оружия. Шатающийся фонарь на несколько секунд погас, подыгрывая внутреннему страху Аннет. Она ещё раз нажала на звонок. Батлер, Ани и Том Батлер. Аннет покусывала губы. Надежда медленно угасала, оставляя после себя вязкое, мерзкое ощущение безысходности, обволакивающее своей липкой смолиной действительностью. Вновь тишина, после которой резкий щелчок замка заставил детей отскочить от двери. — А они? — О-о-о! Мистер Дернс, высокий мужчина с острыми чертами лица, натянуто улыбнулся и опустил дуло пистолета. Его лицо тронули первые морщины, а тронувшая щетина придавала возраста. Он жестом пригласил детей внутрь и плотно закрыл дверь. Дом пах сосной и клюквенным вареньем. Ани, Том! Из-за кухонной двери показалась миссис Дернс. Бедные Какие же вы холодные, Ганс, отведи их в гостиную, я подготовлю горячую ванну. Они же совсем продрогли. Анна тмыла лобовое стекло автомобиля. Сегодня они собирались покинуть город. Матильда обрезала её волосы, подстригла настолько коротко, что они не чувствовала их на своей голове. Густые тёмные локоны спадали с плеч, сворачиваясь в крупные кольца у её ног. Теперь же непослушные пряди торчали из-под серой кепки. Тётушка говорила, что так будет лучше. Женщина боялась, что это небезопасно. Небезопасно, если с ними вдруг что случится. Небезопасно, что девушка будет одна ходить по городу. Матильда достала с чердака одежду своего покойного сына. Хлопковые вещи пахли сыростью и пылью от них веяло мертвецким, пронизывающим холодом. Анет невольно вздрогнула. Тряпка упала на пол. Земля дрогнула. Взрыв. Лоскоты. Улицы. Крики. Небо превратилось в уголь, чёрный, серый, покрытый перегоревшим пеплом, выжженный дотла, вывернутый наизнанку, как сердца выжевших Сирены. В этот миг всё проходит мимо, замирает. На застывших улицах не слышно ничего, кроме немого отчаяния. Кто-то успел, кто-то опоздал. Минута. Всего лишь 60 секунд до неизвестности. Не больше, не меньше. Аня бросилась к выходу из гаража. Его деревянный каркас не выдержал бы удар, но её беспокоило не это. В доме остались брат, дядя, тётушка. Она слышала гул, чувствовала, как дрожь земли откликалась в сердце. Заложила уши. В мгновение казалось бы крепкий дом разрушился, погребая под собой красоту жизни. Снаряд попал в левую часть. Аннет кричала. Сначала громко, так что раскалывалась голова. Вскоре голос надломился. Крик стал хриплым, почти беззвучным. Бессильная боль. Ани попыталась отворить накренившуюся дверь, но та не поддавалась слабым рукам. Беглый взгляд. Она попыталась забраться через разбитое окно, Но осколки больно порезали предплечье. Толстый свитер принял на себя основные повреждения. На тонкой коже остались лишь неглубокие порезы. Сочилась кровь. Аннет вытерла лицо руками, не заметив, что те испачканы в пепле. Это не важно. Сейчас уже ничего не важно. Пустота. На мгновение ей показалось, что она ничего не чувствует. Не более ни жалости, ничего, кроме выжженной пустоты. Именно она выворачивала её душу, заставляя сомневаться в происходящем. Лучше бы она осталась с ними, а не вызвалась отнести вещи и помыть машину. Лучше бы её не было. А лучше ли? Этот немой вопрос оставался в её голове. Пока Анна дрожа сидела на крыльце, прячась от проливного дождя под наклонившейся дверью. Раскаты грома будто пытались заглушить мысли. Крупные капли смывали с улиц остатки бордово-коричневых пятен. Природа смывала следы человечества, бесчувственности и жестокости. Тлен. Этот город был больше предыдущего. Роберт по привычке ходил возле рассыпавшихся домов в надежде найти еду, воду и тёплую одежду. В чемодан много не помещалось, да и запасов не хватило бы дольше, чем на трое суток. Чёрствые корки хлеба, немного овощей, сыр. Среди бесчисленных трёхэтажных домов виднелся развалинный особняк. Его витражные стёкла отражали свет, исходящий от серого неба. Полупрозрачные тени мягко окутывали осколки, пряча под широкими кронами деревьев осколки жизни. Он хотел пройти мимо, но взгляд зацепился за серый силуэт под крыльцом. На вид совсем ещё юный парень кутался в бесполезный свитер. Холодало. "Эй, чего ты здесь сидишь? Пошли!" "Эй!" Роберт потряс парня за плечо. Тот поднял голову. Бледное, словно кости, лицо было испачкано в пепле и крови. Излишне женственные черты, бездонные кофейные глаза наполненные горечью. Роберт вздрогнул, будто почувствовал этот резкий и неприятный привкус. Том, Том. Хриплый голос повторял лишь одно и то же имя. Прерывисто, взволнованно бессильно. Роберт взял незнакомца под руку. Его тонкие и холодные руки до боли сжали запястье. Прозвучала сирена. вой леденящий душу. Роберт крепко схватил парня и потащил в гараж. Ну чего ты сопротивляешься? И так сил нет. Не умирать же в чужом дворе. Гараж никому не нужен. Авиация не выбирает, куда целиться, она просто пускает бомбы, кому повезёт. В небольшом помещении было прохладно. Пахло бензином и мазутом. Небольшая чёрная машина занимала почти всё пространство. Множество инструментов, перевёрнутое ведро с водой. Заночуем тут, Том. Роберт тряхнул парня за плечо. Анет, То мой брат, он погиб вчера в доме. Она расплакалась. Роберт озадаченно смотрел на девичьи слёзы. Он не знал, как поступить. Его глаза скользнули вдоль царапины. Он нахмурил брови. Слушай, залезай в машину, там будет теплее. Я опущу сиденье, сможем переночевать. Он достал из кармана небольшую проволоку и без труда вскрыл замок. Мягкое сиденье с лёгкостью поддалось и превратилось в неплохой лежак. Аннет, вытирая слёзы, забралась внутрь, робко прижимая к груди озябшие руки. Её знабило. "Я Роберт, Роберт Диккерсон. Теперь уже знакомы, так что не переживай, не брошу". «Сейчас заглохнет эта чертова сирена, постараюсь найти дрова. Сделаем кипяток, полегчает». Роберт широко улыбнулся. «Не к месту, но, наверное, так нужно». Он считал, что так положено. Достал из чемодана большой свитер и протянул Ане. «Так будет теплее». А затем извлек из тайного кармана самокрутку. Почти отсыревшая спичка с трудом подожгла бумагу, и помещение наполнил дым. Он держал сигарету из царапанными мозолистыми пальцами, легко, будто делал это всегда. Слегка закашлялся, как только горячий дым наполнил лёгкие. Бумага медленно тлела, с кончика осыпался пепел. Он рассыпался на земле так же, как рассыпалась мед вчера вечером. Прятаться в гараже не лучшее затея, но я не знаю, где здесь есть убежища. Воздушные налёты всё чаще и чаще, а говорят, что конец войны. Роберт говорил сам с собой. Он часто так делал, чтобы не сойти с ума в одиночестве. Ему казалось это нормальным, как иначе не разучиться разговаривать? Ани молчала. Она тихо вздыхала, стараясь не уснуть. Плохо? Да ты температуришь. Роберт выругался и вышел во двор. Его встретила наступившая темнота, пожар, разгоревшийся в соседнем квартале, и, конечно, ненавистный металлический привкус. Роберт старался не дышать глубоко. Он ненавидел этот вкус, запах. Его воротило, выворачивало наружу, вынимало его сердце. Каждый раз сводило желудок, который помнил привкус крови. Совсем недавно его служба в мечастье закончилась. Роберт скривился, съёжился. Зажмурив глаза, он пытался избавиться от навязчивых воспоминаний. Прошло слишком мало времени, чтобы забыть случившееся. Но он должен вычеркнуть всё из своей жизни. Это просто слабость а он не может себе позволить быть слабым. Пробраться в дом было нелегко. Единственный путь — перелезть об валы и забраться на обвалившийся второй этаж. Роберт оценил ситуацию и, решив, что это небезопасно, обошел дом с другой стороны. Он взял в руку шершавый камень и что есть силы бросил. Послышался звон, рассыпалось витражное окно. Забравшись внутрь, он огляделся. Это была кухня. Просторная комната с вчерашним пирогом и крупами, клюквенным вареньем, давно остывшим под подоконником и отсеком с заготовленными дровами для камина. Электропечи не грели. Они готовили еду, и многие по старинке топили дома дровами синой. Роберт не решился выходить за границы помещения. Осторожно завязал дрова висящим на стене фартуком, прихватил пирог и бидон с водой. Пригодится. Древесину он бросил через окно, пирог пришлось завернуть в полотенце и отправить туда же, а вот с бидоном пришлось перелазить. Он вошёл в гараж, плотно закрыл дверь, подперев её небольшой железной тумбой. Аня дремала. Роберт не стал её будить. Сон единственное время, когда постоянная тревога раскрывает свои тиски. Пусть отдохнёт. В углу нашёлся топор. Теперь разжечь костёр будет легче. Вода в бидоне кипела. Пузыри бурлили, издавая тихий рокот. Роберт насыпал в него немного чайных лепестков и снял с огня. В гараже стало тепло, но он по-прежнему согревал руки на будущее. Зелёные глаза смотрели отчуждённо. Мысленно Роберт был далеко от этого места. Ани молча наблюдала, как в его зрачках отражались маленькие язычки пламени, как они тонули в необъятном спокойствии и скорби. Он смотрел слишком осмысленно, слишком глубоко. Спасибо за помощь. Слова прозвучали прерывисто, хрипло и неожиданно. Роберт вздрогнул и с волнением взглянул на Ани. Затем нахмурил густые брови и прищурился. Строгие черты прибавляли ему возраста. Не благодари, за такое не говорят спасибо. Роберт зачерпнул походной кружкой едва окрасившуюся в жёлтый цвет воду. Пей, иначе заболеешь совсем. Она выбралась из машины и взяла в руки горячую кружку. Пальцы приятно обожгло, от чего она ещё крепче прижала их к металлу. Она почти согрелась, но дрожь не собиралась отступать. Бери пирог, хорошей еды я давно не видел. Кто знает, увидим ли ещё. Аннет отломила небольшой кусок. Есть хотелось, но волнение перебивало аппетит. С трудом пережёвывая сладкое тесто, Аня старалась не думать. Слишком много событий, слишком много переживаний. Вечер прошёл в молчании. Небольшой костёр погас, и они, собравшись на сиденье в машине, легли спать. Аня снился брат. Его лицо, залитое слезами, большие синие глаза и тонкие губы сжаты до бела. «А они?» Роберт чуть настойчивее тряс ее за плечо, взволнованно наблюдая за ее побледневшим лицом. «Просыпайся!» Его лицо закрывало тень, но даже это не скрывало волнения. Он переживал и, конечно, злился, не мог ни на что повлиять, не мог помочь. Куда больше его волновало ее состояние. Небольшая температура, слегка покрасневшие глаза, словно она вновь плакала перед сном. Надеялся, что обойдется без простуды. Не хотел, чтобы небольшой отпуск она провела в постели, глотая неприятный сироп. Главное, чтобы эти детали ничего не значили, чтобы ему просто казалось. Появилась непривычная злость на самого себя. Не стоит переходить границу с... Если не уверен, что будет завтра. Но разве такое время когда-то наступает? За окном только-только начало светлеть. Тихо, спокойно, ни души. Постату не нарушало ничего, кроме сбитого и встревоженного дыхания Аннет. Она не сразу поняла, что всё в прошлом. Ничего больше нет. Единственным неизменным фактом были теплые руки Роберта, которые прижимали ее к себе и согревали спокойствием. «Не переживай, ты просто устала. На тумбочке мятный чай, станет легче». Он улыбался, перебирая ее волосы. «Коул и Молли уехали, пекарня закрыта. Теперь тебе придется отдыхать». «Спасибо». Аня не решалась открыть глаза. Ей нужно было это тепло, эта ненавязчивая забота. Так легче. Не благодари, ладно? Позавтракаешь и можешь снова лечь. Я не буду тебя тревожить. Роберт мягко коснулся пересохшими губами её виска, после чего отстранился. Пару секунд задумчиво глядел в её сонные карие глаза, улыбнулся. А затем снова стал прежним, закрытым, словно всего этого не было. Я буду внизу, кто-то должен привести в порядок подвал. Совсем скоро за ним закрылась дверь, и Аня осталась одна. На мансарде было тепло, видимо, Роберт пару часов назад разжёг камин этажом ниже, или ей так казалось из-за его заботы. Чай оказался горячим. Пришлось подождать. Чтобы как-то отвлечься, она достала из-под матраса блокнот. Шершавая обложка затрещала при открытии, пересох клей. Аннет нервничала. Дрожащие пальцы с трудом переворачивали страницы с какими-то цифрами. Они напоминали даты, но все в одну строчку. Так не разобрать. В груди поселилось странное предчувствие. Не стоит читать. Вот только блокнот уже открыт. Пути назад нет. Поначалу всё казалось нормальным. Записи с рецептами, перечень продуктов и продаж, написанных слишком мелко, словно они не имели никакого значения. Имена каких-то людей с приписками о времени и вновь эти даты. Неровный, на вид совершенно детский почерк был точь в точь как у моли. Никаких сомнений. Они часто заглядывала в её блокноты с подсчётом товара. Но этот был другим. Сначала просто пара строк под именам, после короткие описания событий, а через пару страниц слова о перемещениях во времени, смена реальностей и зломы, изменения судеб. Казалось, что всё это вымысел, какая-то сказка, но нет. Просто сухие факты, словно владелец блокнота вёл хронологию чужих жизней, записывал то, как пекарня меняла их судьбы, как некоторые оказывались в параллельных мирах. Читать всё не хотелось, волнение разливалось по телу. Сейчас она впервые придала значение нечётким видениям, странным, непонятным, словно не из её жизни. Сейчас пазл с ранением моли складывался. Она могла неудачно чувствовать прошлое, какую-то жизнь. Не было объяснения, зачем они с Робертом здесь, хотя и на это оставалась подсказка. В конце блокнота виднелась размытая надпись, словно блокнот частично залили вином. Их должно быть двое. Так, в противовес они смогут помочь вам оставаться там, где вы должны быть. Не будет легко. Помни об этом. Остальное разобрать не удалось. Лучше бы она не брала этот блокнот у миссис Нордман. Лучше бы не читала его и просто выбросила. Не хотелось верить, не хотелось воспринимать всё всерьёз. Шутка, плохое представление, просто выдумка. Но внутри что-то отрицало эти предположения, и Ани сожалела, ведь она просто работала в пекарне, просто жила здесь, наслаждаясь вечерним теплом и тем, что у неё есть крыша над головой, возможность быть собой, заниматься тем, что ей нравится. Да, несмотря на усталость, ей здесь было хорошо до того случая с молью. Послышались шаги. Наверное, Роберт поднимался, и Аня поспешила спрятать блокнот. Нервно сделала пару глотков тёплого чая, но есть не стала. Слишком тревожно. Сейчас ей казалось, что они просто в ловушке. Поешь, на тебе и так лица нет. Роберт тяжело вздохнул. От него не ускальзнули её волнение, настороженность, но говорить ничего не стал. Он помнил о том, что Сане нужно помедлить. Знал, она верила ему. И если не была уверена, хочет ли говорить, то он всегда оставлял ей выбор. В конце концов, ей больше не к кому пойти. Роб поймал себя на мысли о том, что за последнюю неделю думал обо всем происходящем чаще, чем когда-либо. Его не беспокоило, что вокруг. Он переживал... Чем это обернется для Аннет? «Не смотри так, заставлять не буду, это всего лишь просьба, просто просьба». Он улыбнулся. В его глазах появился странный блеск, из-за которого Аннет на секунду показалось, что он все знает. И на легкий испуг Роб лишь вновь покачал головой. «Не переживай, ты ведь не одна». Роберт забрался со своего стула, тёплый свитер надел его, после чего ещё раз посмотрел на Аню. Пристально, словно ждал ответа, и в то же время понимал, что его не будет. Дверь закрылась вновь, оставляя её в тишине.